Глава 4. Особняк семейства Китагава на улице Фудзими в Асабу перешел графской семье вместе с приданным, которое принесла дочь одного из сёгунов, Токугава, выйдя замуж за кого-то из предков Китагава. Конечно, пышностью постройки этот особняк уступал главной резиденции графской семьи на улице Хиракава в районе Кодзи, Мати, А изяществом и утонченностью пропорции не шел ни в какое сравнение с вилой на острове Мукадзима. Род графа Китагава принадлежал к двум-трем наиболее состоятельным семьям среди титулованной аристократии и владел множеством поместий. но зато к особняку прилегала обширная территория. Главным же его украшением был сад. Все в этом саду, с его умело подобранными деревьями и цветами, свидетельствовала об утонченном вкусе поколений его владельцев, все, вплоть до столбиков беседки. Он придавал особняку васабу, неповторимое очарование и отличался изысканной красотой, с которой никак не могли тягаться сады при домах выскочек нуворишей из буржуазии, стоявшие их владельцам немалых денег. Усадьба занимала более трех тысяч квадратных метров. Здесь была и горка, устроенная на естественной возвышенности, и пруд, где скапливалась родниковая вода, и несколько миниатюрных водопадов, и скала, поросшая седыми мхами, холм вишен, долина кленов, дорожка азалей. Осенью здесь можно было собирать каштаны, весной молодые побеги бамбука. Как дож шумели старые могучие сосны, и даже при ясном небе чудилось, что идет ливий. Всегда зеленое вечное дерево отбрасывало густую тень, сумерки царили здесь и в ослепительно яркий полдень. Здесь росли сливовые и персиковые деревья. Имелась лужайка, где под вечер кричали лягушки, беседка, маленькая кумирня, мостики, деревянный и каменный. Сад был прекрасен в любое время года. С верхнего этажа трехярусной башни, построенной сравнительно недавно, Далеко на западе видна была покрытая вечными снегами вершина Фудзи, а с южной стороны взор ласкала широкая панорама Кадзуса-Хосю и побережье Синагава. И хотя в строфах, любуюсь снегом, гляжу на волны, начертанных на картине Сюнсуй, воспеты, конечно, совсем иные края, невольно думалось, будто они сложены нарочно для этой башни. Однако граф находил особняк в Асабу Мрачным. С весны прошлого года, когда в доме умерла малютка-девочка, рожденная от одной из его любимых наложниц, он и вовсе перестал бывать здесь сижил либо в главной резиденции, либо на вилле в Мукадзима, или уезжал еще дальше на дачу Нумадзу. С прошлого года в особняке Асабу в тоске коротало дни графини Китагава с дочерью Митико, покинутая жена в покинутом доме. Все общество ее составляли только старая служанка, дворецкий Танака с семьей, конюх и кучер, если не считать пары лошадей, Сенбернара до двух кошек. Но сегодня в унылых комнатах и службах царило оживление, более соответствующее прекрасной весенней погоде. С утра приехала в гости виконтесса Сасакура с детьми по мужу состоявшая в родстве с Китагава и особенно дружная с графиней. Полдневый завтрак закончен, время час полудни. В пруду отражается бирюзово-синее небо, чуть подёрнутое прозрачной дымкой. По воде медленно скользят тени легких призрачных облаков. Два журавля, сжавшись в комочек неподвижно, как изваяния, стоят, поджав ногу у заросшего тростником берега. Покрытая молодыми листочками, Ива протянула изумрудные ветви к воде и шепчется о чем-то со своим отражением. По другую сторону пруда под вечным деревом, угрюмым в своем мрачном зимнем наряде, зеленым дымом светятся молодая свежая поросли. Розоватые цветы, сплошь усыпавшие вишневое дерево у самой воды, уже начали осыпаться. Лепестки падают в пруд их глотают там золотистой карпой. Иногда легкий порыв ветерка гонит лепестки по воде и прибивает к берегу. Колебаемые слабой рябью, они еще на короткий миг сохраняют свою быстротечную жизнь. Дорожка под деревьями вся засыпана опавшими цветами камелии. Под огромным деревом камелии три девочки усердно подбирают опавшие цветы и нанизывают их на шнурок. Одна из них, та, у которой волосы собраны в прическу, тигова уже знакома нам по концерту в Юкане. Это Митико, старшая дочь графа Китагава. На ней кимоно с узором, изображающим разбросанные изогнутые перья. Поверх надета хаори из золотисто-зелёного жатого шелка, украшенная гербами и кисточками. У ворота белый шарф. Украшения в прическе тоже белого цвета. Личика белая, как снег, окрашенная нежным румянцем. Черные глаза светятся особенно оживленно. Когда она улыбается подругам, на ее правой щеке появляется крохотная ямочка. Вторая девочка одета в короткое розовое платье европейского покроя. В косе у нее красная лента. На ногах светлые шелковые чулки и туфельки. Это дочь виконта Сасакура, юная виконтесса Сасакура. Теруко. Все округло на ее ярком, ярче спелого персика круглом лице. Выгнутые брови, плоский маленький нос, рот. При виде этой подвижной, забавной, милой физиономии невольно хочется улыбнуться. Третья в компании, девочка лет 13, в кимоно на ватной подкладке, повязанном красным атласным поясом. Хорошенькая, в японской прическе она похожа на куклу. Это Тиё, дочь Танака, дворецкого графини, подруга и горничная Митико. «Ну-ка, Киомаро, тряхни ещё разок!» — Крикнула розовое платье, поднимая лицо к вершине дерева. Внизу под деревом валялись плетёные мальчишечьи сандалии. «Сейчас, вот, ловите!» Ветви камелии закачались и посыпались цветы, устилая землю. Нагнувшись над этим цветочным ковром, три девочки принялись усердно собирать цветы и нанизывать их. Верхушка дерева успокоилась. Вдруг ловко нацеленный крупный цветок ударил прямо в спину нагнувшегося розового платья. «Ой!» Девочка подпрыгнула от неожиданности, но тотчас же взглянула вверх. «Противный! Погоди же! Вот мы спрячем в отместку твоей сандали. Да, Митико?» Митико только молча улыбнулась в ответ. «Подумаешь, напугала!» «Экая важный сандалии! Были бы ноги!» Киёмаро, довольно уже, теперь слезай. Покорно благодарю за разрешение. Метико, гляди, какую замечательную ветку я сорвал тебе. На землю упала ветка, вся усыпанная цветами и еще не раскрывшимися бутонами. И мне тоже, Киёмаро. Вот еще, очень нужно. Ты же собираешься прятать мои сандали. Да нет же, я не буду. Ну, Кио, Кио, прошу тебя. Розовая платьица умоляюще сложила руки. Ты сан у меня уже много цветов, возьми эту ветку себе!» Наконец заговорила Митико. Голосок у нее был чистый, звонкий. «Ну я слезаю, берегись!» По стволу дерева проворно спустился на землю мальчик лет 14, в форменной куртке и фуражке лицеиста. Это наследник рода Сасакура, молодой виконт Киомару. Небрежно сунув ноги в сандалии, пододвинутые ее, подвижный живой мальчик, такой же круглолицый и плотный, как сестренка, подошел к девочкам, вытирая тыльной стороной ладони капельки пота, выступившие на крутом лбу из-под козырька, сдвинутой на бок фуражки. «Ну-ка, покажи», — обратился он к сестре. «Вот, смотри, какая длинная получилась гирлянда. Больше меня». Девочка высоко подняла правую руку, на пальчике которой блестело золотое колечко, струя ярко-алых цветов пролилась по земле. Да сюда на минутку». «Не дам». «Ну и не надо», — ответил мальчик, но, улучив момент, вырвал из рук сестренки гирлянду и пустился на утёк. Киомаро, Гадкий! Гадкий! Я маме скажу! Что он делает, Митикосан. сан «Подожди ты, Руко-сан. Постой-ка минутку спокойно». Митико связала концы своей гирлянды и накинула на шею подружки это огромное ожерелье. «Ой, как красиво! А свою я отдам барышне!» Тио тоже связала концы шнурка и надела венок поверх белоснежного шарфа Митико. «Цветы на кимоно совсем как у священника, правда, Митико-сан?» «Дю-дю! Девчонка-священник!» — закричал юный виконт Сасакура размахивая словно цепом, отнятый у сестры гирляндой. «Ой, правда, ведь Митико-сан — девочка. Ну, значит, тогда она монашка». «Митико-сан — монашка! А ты, рутян?» «Замарашка, неряшка, задавашка». Митико и Тиё невольно расхохотались. «Ах, вот ты как! Хорошо же, хорошо. Пусть мальчишки убираются отсюда. Митико, давай играть в прыгалки». «Да разве это веревка? «Конечно!» Теруко протянула один конец цветочной гирлянды и тие. «Держи!» Но в ту же минуту юный Виконт, разбежавшись, прыгнул в самую середину растянутой вместо веревки цветочной гирлянды и задел шнурок ногой. Гирлянда порвалась, и цветы рассыпались по земле. у неуклюжей неуклюжий! Уходи! Убирайся отсюда, противный!» «Теруко, пошли к пруду!» — позвала Митико. Предложение Митико предотвратило ссору. Маленькая буря в стакане воды тотчас же утихла, и вся компания, брат и сестра, госпожа и служанка, всем четверым вместе не набралось бы шестидесяти лет, на перегонки побежали по направлению к пруду. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, и вода была спокойная, как зеркало. «Митико-сан, я красная, да?» Глядя на свое отражение в воде, Рука смеясь, корчила всевозможные гримасы. «Красная!» Митико тоже улыбнулась. «Краснее, чем карпы? Ну нет, побледнее!» Алые губки чуть раздвинулись в улыбке, приоткрывая белые, как молоко, зубы. Рука девочки в европейском платье легла на плечо девочки в кимоно, и расчесанная на пробор головка склонилась над водой рядом с прической Тигова. С минуту обе гляделись в воду, потом переглянулись и вдруг покатились со смеху. Что-то совсем не видно, Карпов, юный Виконт оглядывал пруд. Им надо бросить корм, тогда они подплывут, ответила тие, жевавшее лепесток белого лотоса. А цветы они не едят? Ты руку отщипнула лепесток камелии и кинула в воду. Тотчас же, раздвигая зеленовато-коричневую воду, показалось несколько карпов золотисто-алых, словно солнце на восходе. Приняв цветок за корм, рыбы схватили было лепестки, но тотчас же снова скрылись в глубине, как бы желая показать, что их не провести подобными фокусами. «Ишь, хитрые какие!» Киомару тоже бросил в воду несколько цветов, стараясь закинуть их как можно дальше — Один из журавлей, стоявших на другом берегу у самого края лазурно-синей воды и непрерывно чистивших длинными клювами перья на крыльях, принял, вероятно, цветы за что-то съедобное и сделал несколько шагов по направлению к детям. «Смотрите! Журавль клюет! Журавушка, сюда, сюда! Тие, ну-ка, попробуй, позови его!» По приказанию хозяйки тие протрубило сигнал сбора. Журавль глянул на детей, наклонил голову И, наконец, окончательно решившись, медленно, словно нехотя, направился через пруд, вытягивая шею и поджимая длинные ноги. «Какой смешной! А вид-то какой серьёзный!» Тарука фыркнула, стараясь сдержаться, но затем расхохоталась, сгибаясь от смеха. Остальные тоже невольно рассмеялись. Журавль настороженно, точно недоумевая, что смешного находит в нем дети, приблизился еще на несколько шагов и вдруг, испугавшись чего-то, Поднялся в воздух, громко хлопая крыльями. Весенняя вода всколыхнулась, заколебались плававшие на поверхности опавшие цветы, дрогнули отражения цветущего сада, неба и облаков. Улетел, улетел! Чего он испугался? О, Нет, это ты его напугал! Митику быстро оглянулась, помахивая хвостом, к ней подбежал огромный ростом стеленка сен-бернар с густой длинной шерстью. Нет, Нет пришел, Сюда, сюда!» Нет, где ты пропадал?» Терука тоже давно знакома с собакой. «Он каждый день ходит в ипомацу за своим супом», — поясняет Тио. «В самом деле? Он умеет сам ходить за супом?» «Ах ты, славный пёсик! Сюда, Нет, поди же сюда!» Терука манит к себе собаку. Но Нет, не обращая ни на кого, ни малейшего внимания, только оглянулся по сторонам, прижался огромным туловищем к золотистому кимоно хозяйки. Маленькая госпожа была всего лишь на вершок выше своего грозного васала и, склонив могучую голову, не успокоился до тех пор, пока крохотная ручка не потрепала его по шее. «Неда очень нравится здесь васабу, правда, барышня?» — сказала Тиё. Недавно господин насильно увёз Неда с собой — Так он сразу же оборвал цепи и прибежал обратно. «Неужели? Ах ты умный песик! Но только пугать журавли очень нехорошо, слышишь? Скверная собака!» Европейская платьица обеими руками обхватила скверную собаку за шею, но тотчас же с криком отпрыгнула в сторону. Язык Неда широким мазком прошелся по лицу Т-руко. Дети дружно расхохотались. «Ой, да он лижется!» «Эй, Нед, возьми!» Маленький Викон швырнул ветку камелии на самую середину пруда. Нед только снисходительно покосился, но не двинулся с места, словно не желая утруждаться из-за подобной малости. «Э, да ты, оказывается, лентяй!» «Вовсе он не лентяй. Просто эти собаки не идут в воду», — обиженно проговорила Митико. «А наш Джон прекрасно плавает. Да еще в таких глубоких местах, правда, Терутян?» «Так ведь наш Джон охотничья собака». — Да, Миттико-сан. — Ну и что же? — Что охотничья? — Какая не есть, а собака же такой огромный, а плавать не умеет. — Так ведь вы тоже не умеете, например, играть на коту? Сердито отрезала Митико. Кото — тринадцатиструнный щипковый музыкальный инструмент. Молодой барин слегка покраснел и уже открыл был рот для достойного ответа, но смолчал и с рассерженным видом принялся швырять в пруд цветы. Митикусан, можно я немного покатаюсь верхом на Неде?» — попросила руко. «Лучше не надо, лучше не надо», — вмешалась Тио. «Да нет же, что тут страшного? Дома я всегда катаюсь на ослике. Ну-ка, Тио, подержи Неда, чтобы он стоял тихо. Нед, слышишь? Сейчас я буду кататься на тебе верхом. Стой смирно!» руко с трудом вскарабкалась на спину собаки. «Ой, как мягко, как удобно!» «Я сяду боком, как европейцы. Вот только жаль, нет уздечки». «Из чего бы сделать уздечку? Хочешь?» Митико сняла с себя и подала ей венок из камелии. «Ну как отказаться от такой всадницы, да еще и с такой прекрасной уздечкой?» Нет, с достоинством двинулся вперед. «Но-но! Киюмару, возьми лошадь под усы, ладно?» «Есть! Давай! Ну, пошли! Бегом марш!» мальчик взялся рукой за ошейник и с силой дернул вперед юная виконтесса пронзительно взвизнула и шлепнулась на землю поднимаясь она громко заплакала закрывая лицо руками ты ушиблась ушиблась побежала к ней митико Тие суетливо отряхивала пыль с платья гости. негодный скверный мальчишка подожди подожди я все скажу маме не погоди погоди же Испугался? что небось, испугался? Ну и говори, подумаешь, нисколько даже не испугался. Терпение Теруко, как видно, окончательно лопнуло. С быстротой зайца она опустилась бежать по направлению к беседке, стоявшей на холме Вишен. Ты руко-сан! Ты руко-сан! Митику бросилась в догонку, рукава ее кимоно развивались. Следом за Митику побежала и За ними с встревоженным видом кинулся Нет. Сцена осталась за единственным актером Молодым барином Нюня! Еще раз язвительно бросил он вслед убегавшим, а затем обескураженно почесал в затылке. Впрочем, еще через минуту он лихо повернулся на каблуках и громко запел: Мы армия закона! Мы армия закона. Начальные слова популярные после революции 1868 года песни, в котором воспеваются подвиги легитимистической армии, победившие войска феодального правительства. К югу от пруда на невысоком холме вишен у самой воды, в снегопаде, облетающих лепестков вишен, стояла крытая хворостом беседка, над входом в которую виднелась надпись «Беседка цветочных туч». Здесь, за вырезанным из древесного пня столом, на котором стояли чашечки с кофе, ваза с апельсинами и другое угощение. В креслах, тоже вырезанных из пней и покрытых розовыми атласными подушками, за дружеской интимной беседой сидели две дамы. Одна из них, по-видимому, хозяйка, была очень красивая, хрупкая женщина лет 30. Лицо ее, пожалуй, несколько чересчур бледное и правильное в сочетании с усталым выражением глаз и худобой щек, производила какое-то грустное впечатление. Что-то мрачное было во всем ее облике, но это было лицо и облик родовой аристократки, унаследовавшей внешность хайянских красавиц. Хэйанская красавица, так называемая эпоха Хайян, IX-XII век, была знаменована пышным расцветом культуры, сосредоточенной вокруг императорского дворца в Киото. Эпитет «Хэйанский» стал синонимом благородства и изысканности старого вкуса. Внешность, в которой при всем желании невозможно найти ни одной вульгарной и пошлой черточки. Ее чёрные как смоль волосы были убраны в небольшую прическу марумага, одета она была в шелковое кимоно серого цвета с тонким рисунком, изображавшим мелкую рябь на воде. Поверх него было накинуто другое кимоно с набивным рисунком повязанная поясом из скромной ткани хонгоку на черном шелковом хаоре виднелись гербы в виде бабочек с поднятыми крыльями из-под хаори чуть выглядывал ворот тоже черный с вышитым по шелку узором цветущей сливы обрамленный сиреневой каймой край кимоно плавными линиями спускался к земле чуть приоткрывая садовую обувь из зеленоватого шелка Гостья была примерно одних лет с хозяйкой, может быть, одним-двумя годами старше. На ней было визитное европейское платье, голубое с белым узором, украшенное брошкой в форме золотого цветка вишни на платиновой булавке. Шляпку она успела снять в доме, ее голова с низко по-европейски уложенным на затылке узлом волос была не покрыта. Европейского фасона зонтик стоял в углу беседки. Красиво, пожалуй, ее трудно было назвать, но круглолиция, в меру полная, она производила впечатление жизнерадостной женщины. Если первую хотелось сравнить с чистой и печальной водяной лилией, то вторая напоминала теплую алую розу. Гостья в европейском платье виконтесса Томико Сасакура, хозяйка, как легко догадаться, графиня Садако Китагава, мать Митико. Светские знакомства и связи носят большей частью весьма холодный официальный характер, даже между родными и близкими. Графиня Китагава чувствовала это особенно сильно. В столице у нее не было никого из близкой родни, среди знакомых одни завидовали ее красоте, другие, не знавшие графиню близко, находили ее холодной, высокомерной. С прошлого года она постепенно все больше отдалялась от общества, проводя все время в уединении, и чувствовала себя поэтому еще более одинокой. Только с викантессой Сасакуро ее, как ни странно, с давних пор связывала искренняя близкая дружба, столь редко встречающаяся в свете. Обе женщины питали друг другу необъяснимую взаимную симпатию, поверяя друг другу те интимные душевные тайны, которые ни за что не открыли бы кому-нибудь постороннему. И эта дружба действительно могла показаться необъяснимой, потому что и по характеру, и по вкусам, да и во многих других отношениях подруги поистине являлись полной противоположностью друг другу. Митюко тоже всей душой привязалась к тете Сасакура. Вот и накануне на встрече в Юкане Митюко была под присмотром виконтессы, потому что матери ехать на концерт не хотелось. «Поверите ли, я так рассердилась, так рассердилась, что прямо при всех ей сказала. Возможно, это было не очень выдержано с моей стороны», — рассказывала викантесса Сасакура. «Я сказала, очень-очень вам признательна за совет, но недаром говорится, что в своем глазу бревна не видишь, не правда ли? Существует, к несчастью, очень много особ, которые много о себе воображают, а в отношении других только и знают, что перемывать косточки». Так в лицо ей и заявила. Толстуха прямо побагровела. В жизни я не получала такого удовольствия. Госпожа Сасакура весело рассмеялась. По лицу графини Китагава пробегали тени скрытого внутреннего волнения. Но вот что я хотела сказать вам, Садако Сан. Госпожа Сасакура внезапно стала серьезной. Фудзисава Сан, человек, имеющий вполне определенную репутацию в этих вопросах, и вам следует вести себя очень и очень осмотрительно иначе вы не убережетесь от сплетен. Поверьте, раньше мне и в голову не приходило бывать когда-нибудь у него в доме. С другой стороны, нельзя же прислушиваться к сплетням и только из-за сплетен питать недоверие к человеку. Впрочем, госпожа Китагава вздохнула. «Только бы Матафуса вышел в люди, да устроить судьбу Митико, тогда мне уже больше нечего будет делать на этом свете». Графиня Китагава отвернулась с принужденной улыбкой. Отец графини Акифуса Умедзу имел титул Камергера четвертого ранга при дворе покойного императора. В годы Гензи и Икея он со своей семьей влачил жалкое существование в квартале Кадзингути в старой столице. Покойного императора имеется в виду император Комей. Отец императора Мэйдзи, старая столица, древняя столица Японии Киото. Императорскому дворцу в ту пору приходилось довольствоваться голодным пайком, на который посадили его жестокие и самовластные правители Канто. Канто — северо-восточные районы страны. Политическим и экономическим центром Канто в эпоху феодализма был Эдо, резиденция сёгунов Такугава, владевших в области Канто обширными землями. Даже сам всемогущий сын неба не мог по своему усмотрению распорядиться хотя бы одной золоченой ширмой, а в густейшие стихи вынужден был писать на дешевой бумаге, какую употребляют обычно для хозяйственных нужд, а отведав как-то раз высокосортного сакэ и так, изволил выразить удивление, что на свете бывают, оказывается, такие замечательные напитки». Услышав об этом, отважные приверженцы императора, готовые ради него сразиться хоть с самим дьяволом, проливали горячие, как расплавленный свинец, слезы ярости и обиды. Немало и людей среди старинной придворной знати заискивали перед кантосцами и жили на субсидию, получаемую из Эдо. Другие, хоть и не зависели в такой мере от канто, Зато поддерживали тайные связи с могущественными феодалами из кланов Теосю и Сацума, получая от них подачки. Что до всех остальных, то они вели поистине вопиющую нищенскую жизнь, и, хотя нередко случалось, что молодой отпрыск знатного рода, стоявший в воротах своего дома, с надменно высокомерным видом, отвечал обратившемуся к нему прохожему с вопросами, обращаясь к слуге, Но прохожий, обойдя дом с черного хода, видел, как этот слуга торговался с крестьянином из-за редиски, принесённой в обмен за нечистоты для своего огорода. Вот каково было положение аристократии. Не было парадной накидки, и гостей принимали, накинув на плечи полока от москитов. А когда сапожник требовал платы за заказанную обувь, приходилось отделываться невеселыми шутками вроде Придется тебе подождать, зато тебе честь, что имеешь дело с аристократом. Все это точно засвидетельствовано в исторических документах. Род Умедзу принадлежал как раз к таким семействам, и хотя сносные у плотины в Кадзингуте выглядели величественно и пышно, но жизнь в доме, который они окружали, была ничуть не лучше, чем жизнь того крестьянина из деревни Танака, который каждое утро проходил мимо усадьбы, выкрикивая, «Чиню-починяю! Чиню-починяю!» Глава дома, убежденный легитимист, был человеком долгой чести. И потому бремя нищеты давило семью особенно сильно. Маленькая Садако рано узнала вкус рисовой болтушки и жидкой похлебки из батата. Детское сердечко ее сжималось от боли, когда сквозь задвинутые сёдзи она слышала сокрушенные голоса родителей, совещавшихся, как им исхитриться, чтобы хоть чем-нибудь отметить праздник Нового года. Какой-то богач заказал отцу сделать список Кокинсу, Кокинсу, «кокин антология классической национальной поэзии, составленная в X веке. Отец славился как мастер каллиграфии в стиле Каноэ, «Коноэ» — стиль написания иероглифов, созданный «Набутада Коноэ». 1565-1614, знаменитым каллиграфом и художником. И Садако. Ей было тогда не больше 7-8 лет, всегда сама вызывалась массировать отцу плечи, когда он уставал от долгого сидения за перепиской, и ее радовала его улыбка и ласковая похвала. Вот спасибо, Садако, вот молодец. Садако было 9 лет, Ее младшему брату, Матафуса — три года, когда отец, так и не дождавшись реставрации императорской власти, отошел в лучший мир. Перед смертью он сочинил стихотворение. «О божественный ветер Исе». Божественный ветер Исе, местность Исе, где находится древний храм Верховного Божества национальной японской религии Синто, богини Аматерасу, считается священной. Здесь… Над обиталищем богини веет божественный ветер, провидение, охраняющее Японию и потомка богини-императора. Ветви ивы зеленой сплелись в беспорядке. Так развей же ты их, расплети. Ровно через год после его смерти грянула реставрация, потрясшая небо и землю. Все разом переменилось, туманы и тучи, висевшие над двором, рассеялись, и сияние потомка солнца озарило Японию от края до края. Придворная аристократия, столько лет прозябавшая в тисках холодной зимы, разом пустила почки, зазеленела новыми побегами. Старинные, родовитые семьи, одна за другой, возрождались к новой жизни. Только у семьи, у все оставалось по-прежнему. Безвременно в самом рассвете сил ушел навсегда глава рода, а наследник имени был еще малый ребенок. Покинув дом Кадзингути, семья по-прежнему прозебала, найдя себе приют в крытой камышом хижине, сплошь увитой цветами Садзанка в деревне Итидзёдзи, лепившейся у подножия горы Ахара. К счастью, мать Садако Аяко, происходившая из известной старинной семьи, Синтаистских жрецов Нара обладала не только красивой внешностью, но и сильным характером. Родные друзья мужа, поглощенные заботами о собственном благополучии, не проявляли к семье Умэдзу никакого участия, на помощь своей родни тоже полагаться было нельзя. Родного отца Аяко уже не было в живых, а на нового главу рода рассчитывать не приходилось, и Аяко быстро пришла к решению. Во что бы то ни стало, прожить своим трудом до тех пор, пока не выдаст дочь замуж, а сына не выведет в люди. Собрав деревенских девочек, она стала обучать их чтению, письму, рукоделию, добывая таким способом пропитание себе и детям. Ни у кого не прося жалости и сострадания, довольствуясь пищей, которой не хватило бы на прокорм и воробью, она, слабая женщина, сумела прожить жизнь, ни перед кем не унижаясь и не заискивая. Дети постепенно росли. Старшая Садако хорошела день ото дня. Сама мать невольно заглядывалась на нее. Она воспитывала дочь как можно более строго. Еще при жизни отца мать заставляла Садако читать такие книги, как «Онна и Магава». «Онна и Магава» — сентиментальный, назидательный роман, написанный в 20-х годах XIX -го века, считавшийся нравоучительным чтением для женщин. Домашние наставления для женщин рассказывала девочке биографии прославленных героинь древности или знакомила ее с рассказами из сборника назидательное чтение для женщин. Что же касается таких романов, как повесть о Гэнзи», повесть о Гензи, название классического романа, написанного в начале XI века, большое место в романе уделяется истории любви многих женщин к Гэнзи то садакой раньше запрещалось даже прикасаться к подобным книгам. Теперь же, когда отца больше не было в живых, и вся ответственность за воспитание дочери лежала на ней одной, мать старалась воспитывать дочь строже обычного и не отпустила ее в столицу, в одну из тех школ, которые стали входить в моду после реставрации Мэйдзи. Однако она старалась передать девочке все знания, которыми обладала сама. Главные события из отечественной истории — родной язык и литература, каллиграфия по оставшимся от отца образцам, кройка и шитьё, в этом мана сама была мастерица, игра на окото, разнообразные правила поведения, манеры. Наступил 1875 год. Глядя на дочь, похожую на прекрасный, безупречный в своей красоте цветок сливы, ма чувствовала, что тревога за будущее, садако с каждым днем все сильнее гнетет ее душу. Как раз в эту пору давнишняя подруга Аяко, ныне Фрейлина, служившая при дворе, приехала в Киото посетить родные могилы и навестила семейство Умэдзу. Она взяла Садако на свое попечение и стала ей покровительствовать. И той же весной Садако предстала перед вдовствующей императрицей, точно по волшебству перенесясь из бедной хижины в селении Итидзюдзи в самые недоступные покои священного дворца. Осенью в дворцовом парке Фукиаге состоялся августейший праздник Хризантем. Была приглашена вся аристократия столицы, присутствовали и обе императрицы в сопровождении многочисленных фрейлин. И среди них, как белая Хризантема, среди простых полевых цветов выделялась юная прекрасная Садако в своем белом парчевом кимоно алых Хакама с длинными распущенными за спиной волосами. И на нее обратил внимание овдовевший в тот год и все еще неженатый граф Китагава. Вскоре последовало формальное предложение. родни графа, бывшие вассалы и приближенные, пытались возражать против этого брака. Невеста была хотя и аристократка, но не из числа наиболее близких двору семейств, и, что в особенности плохо, бедная, попросту сказать, нищая. А между тем ведь и кроме нее кругом имелось сколько угодно выгодных партий. В семействе Умедзу мать тоже испытывала сомнения. Конечно, род Китагава принадлежал к наиболее именитым из бывшей военной знати. Старая госпожа, по слухам, была женщина добрая, ласковая. Правда, жених вступал в брак вторично, но от первого брака детей у него не имелось. Была некоторая разница в возрасте, дочери исполнилось 17, жениху — тридцать. Но это не могло служить препятствием ибо 13 лет в таком деле это действительно пустяки. С другой стороны, смущало, что же у них был богач, каких насчитывалось немного даже среди аристократии и даймё, а семья Умедзу едва влачила жалкое существование. Матери было бы обидно, если бы пошли толки, что они позарились на богатство. Она боялась, как бы и сама Садаков в будущем чего доброго не почувствовала себя приниженной из-за этого. Мать медлила с ответом, однако в конце концов вынуждена была согласиться. Господин, а ведь он был уже далеко не мальчик и к тому же ступал в брак уже не впервые, влюбился так безумно, что неровен час мог бы и занемочь от любви. Сговор состоялся, высочайшее разрешение было получено. Заботу о приданном, избранной по любви супруги целиком и полностью взял на себя жених. Супруга же принесла в дом только собственную свою красоту да изящество, унаследованные от длинной вереницы предков. Единственное имущество ее составляла черная лакированная шкатулка с инкрустированными перламутром цветами сливы, перевязанная красными, выцветшими от времени шнурками. В шкатулке хранился список «Керасумару дзем Карасумару дзё. 18 век. Буквально «Письма Карасумару», в которых излагаются принципы поведения женщин в обществе. Эти принципы сформулированы в виде трех заповедей послушания, то есть до замужества женщина должна повиноваться отцу, после замужества — мужу, и, наконец, после смерти мужа — сыну. Написанный рукой покойного отца. Кинжал в четырех ножнах работы Иосимицу. Авадагути ⁇ фамильная драгоценность матери и старая накидка, некогда парадное одеяние матери, вышитое узором в виде сосны, бамбука и сливы. Итак, брак благополучно совершился. Сама императрица мать прислала подарки, и хотя никто не мог бы предсказать, что встретится завтра на пути корабля, но сегодня на море царили тишина и покой. Стояла весна 1876 года. 18 весна Садако, когда чистая в белоснежных одеждах она вышла к гостям после совершения брачной церемонии. В том же году в конце лета внезапно умерла мать Садако, выдав дочь замуж, устроив таким образом и судьбу у сына Мотафуса, ведь теперь было кому о нем позаботиться, она как будто сразу ослабела после долгих лет заботы и напряжения. В ноябре родилась Митико. Жизнь стремительно неслась вперед, незаметно пролетали дни и месяцы, горести и радости сменялись точно в калейдоскопе. Вчера невеста, сегодня она уже супруга, мать, на грудь которой приникла Митико, падала невольная слеза скорби, вот и я точно так же лежала когда-то у родимой груди, и Митико заливалась громким плачем. И не успевала молодая мать подхватить ее на руки со словами «Не плачь, моя маленькая, не плачь, моя хорошая», как нужно было прятать слезы от входившей в комнату служанки, предлагавшей «Извольте переодеться, госпожа». И вот она уже в парадной прическе, в украшенном гербами кимоно, тихими шагами выходит в большую библиотеку и, сидя рядом с мужем, выслушивает новогодние поздравления бывших вассалов клана». В первый год она испытывала во время этой церемонии неловкость, на следующий год привыкла, потом и вовсе перестала смущаться. Годы шли чередой, цвела весна, на смену ей приходила зима. Вот Митико исполнилось 12 лет, как раз столько, сколько было мне самой, когда мать впервые начала учить меня читать. «Отагами». «Отагами» — дословно великое зеркало, название известного произведения литературы раннего средневековья. Эта книга представляет собой своего рода Панигирик былой славе и блеску придворной аристократии». А ей самой уже тридцать. В золочёных покоях госпожа Китагава оплакивала свою горестную судьбу. Кто родился в доме Даймё, кто с детства не имел ни малейшего представления о каких-либо материальных невзгодах, чьё малейшее желание, малейший каприз самого младенчества исполнялись мгновенно — Тот не способен понимать переживания людей и их близких, не умеет обуздывать себя, и даже если от природы он не так уж порочен, все равно при случае он с легким сердцем идет на жестокость. Недаром считается, что урод и красавец — смежные понятия. Ограниченность и широта воззрения часто как соседи уживаются рядом, а величие и высокомерие недалеко ушли друг от друга». Не зря же люди еще в старину говорили, что от барской власти жди напасти. Муж госпожи Тагава, граф Иосимити, не был уродом. Не был он и настолько глуп, чтобы его сочли дураком. Молодому графу жилось легко. Жив был отец, старый господин, глава семьи Китагава. Среди вассалов тоже имелось немало способных людей. Клан был легитимистский. Так что и от эпохи молодой граф не слишком отстал, а после реставрации Мэдзи очень скоро поехал путешествовать по Европе, отчасти просто из любопытства. За три года, проведенные за границей, он успел научиться стрелять в цель, играть на бильярде и в карты, разбираться в марках шампанского да посещать злачные места. Вот, пожалуй, все, что он усвоил за время своего пребывания в Европе. Но он обладал недурной внешностью, умел, само собой, разумеется, немного изъясняться на иностранных языках, держался просто приветливо. В отличие от многих других представителей аристократии и бывших даймео, он был недурным собеседником. С ним можно было поговорить на разные темы. Все это привело к тому, что вскоре после возвращения на родину графа пригласили в Государственный совет и назначили по ведомству иностранных дел. Государственный совет. Дадзюк Кан — верховный правительственный орган после революции 1868 года. Однако испробованный в настоящей схватке, граф против ожидания оказался чрезвычайно слабым борцом и спустя непродолжительное время был переведен на весьма малообременительную должность Камергера при одном из дворцов. Тем временем старый господин, его отец, скончался. Наследство, поскольку среди вассалов, по счастью, не оказалось воров, досталось молодому графу более чем достаточное. К тому же судьба судила ему родиться мужчиной, и он был молод. И вот, рассудив, что не стоит быть богатым, если не умеешь тратить, он погрузил руку в ящик с деньгами, добытыми крестьянским потом за долгие века, и постепенно стал все усерднее охотиться за любовными приключениями. В первый год-два после женитьбы на Садако, женитьбе по любви, граф несколько утихомирился, но это была лишь временная передышка. Как только Митяко, улыбаясь, начала ковылять ножками, делая свои первые шаги, все пошло по-старому. Граф заводил содержанок, кутил с гейшами, поговаривали даже, будто его экипаж видели в квартале «Йосивара». «Йосивара». Квартал публичных домов вдо, Но Садаку была убеждена, что трижды покоряться и семь раз уступать — первый долг женщины. Это убеждение она унаследовала вместе с кровью своих прабабок. Ей внушили его с того момента, когда она стала понимать окружающее. Она была уверена, что ревность — ядовитая змея, приводящая к гибели, что покорность — лучшее украшение женщины, что нужно все сносить, все терпеть — и при этом терпеть с приветливым видом и с улыбкой на устах. И что даже если муж по ночам оставляет жену одну, отправляясь к гейше или к артистке, добродетельная женщина не должна допустить, чтобы грязные связи на стороне замутили спокойствие ее домашнего очага. По рукам и по ногам связанная неписанным законом, гласящим, что ни теперь, ни в прежние времена, кого не возьми, знатных ли простых, Никогда не бывало, чтобы мужчина оставался верен одной жене и что те, кого называют мудрыми героинями древности, всегда терпеливо молча сносили неверность мужа, не позволяя себе ревновать. Садако понимала иероглиф, которым пишется ее имя. «Сада». «Сада» — слово «сада» по-японски означает «добродетель». В старинном значении этого слова и словно ядовитого гада — Старалась задушить, подавить чувство горечи против воли, терзавшей ее сердце. Глушила пламя, понятное в ее положении обиды. Снова и снова мысленно проверяла себя, не допустила ли она какой-нибудь ошибки, какого-нибудь промаха в поведении, ни разу ни единым словом не ответила на сплетни, которые передавала ей горничная, и пряча слезы обиды, всегда весело приветливо встречала мужа. И пьяный муж, возвращаясь домой после попойки, насмешливо смотрел ей в лицо, осовелыми от вина глазами, а нередко даже открыто и грубо выражал ей свое неудовольствие. В ту зиму, когда Митико исполнилось шесть лет, мужа назначили послом в одну из латиноамериканских стран. Причин для подобного назначения имелось множество. Во-первых, Китагава был аристократ во-вторых, богач, в-третьих, знал немного иностранные языки, в-четвертых, имел красавицу жену, в-пятых, не был как-никак совсем уж глупым дураком, в-шестых, в -шестых, страну эту по ее значению в политике и не требовалось чрезчурумного посла, и, наконец, в-седьмых, к послу приставили весьма расторопного секретаря. Госпожа Садаку обрадовалась — Все бесчинства мужа происходит от того, что у него слишком много досуга, нет никаких серьезных занятий. В другой обстановке, когда он будет занят делами, все это прекратится само собой», — думала она. Приехав за границу, госпожа Садако пригласила к Митико учительницу. Сама тоже занялась изучением иностранного языка. Имя супруги посла гремела, красивая внешность и изысканные аристократические манеры снискали ей всеобщее поклонение. Но надежды графини оказались пустой мечтой. В первое время муж, правда, как будто несколько присмирел, но стоило ему немного освоиться с новой обстановкой, как снова началась погоня за развлечениями сомнительного свойства. И в довершении беды — крупная картежная игра. В стране этой, отличавшейся высоким уровнем нравственности, поручные нравы в дворянской среде были самым обычным явлением. Разврат здесь считали даже чем-то естественным. Однако в данном случае дело касалось посла иностранной державы, и толком и пересудом не было конца. Однажды случилось, что граф в компании местных аристократов напился до беспамятства в каком-то притоне. Вспыхнула ссора. В результате граф очутился в полиции. Правда, когда выяснилось, кто он такой, его, разумеется, немедленно выпустили, но слухи об этом скандале каким-то образом дошли до Японии, и он был отозван на родину, пробыв на посту посла всего два года. Ходили толки, будто графиня Садако сама тайком писала одному из бывших вассалов графа, прося устроить, чтобы мужа без шума отозвали обратно. Так ли это было в действительности, неизвестно. Во всяком случае, посла Китагава отозвали. Посол Китагава очень и очень сердился на руководство Министерства иностранных дел. Но что поделаешь, дипломатия была решительно противопоказана послу Китагава. А между тем, этому его чрезвычайному неудовольствию, нужно было найти какой-то исход. К счастью, сейф граф ломился от золота, а женщин, которых можно было купить за деньги, тоже было полным-полно. Матери уже не было в живых, Жена отличалась безграничным терпением. На бывших вассалов и вовсе не стоило обращать внимания. Тот из них, с кем граф считался больше, чем с остальными, к этому времени как раз уехал за границу, разминувшись со своим сюзереном. Бесчинства бывшего посла Китага выросли в геометрической прогрессии. Меняя и бросая женщин, он переменил уже больше десяти содержанок, детей, рожденных от этих наложниц, Все девочек тоже было уже трое. Мало того, он не брезговал и наиболее популярными цветами, знаменитыми красавицами из веселых кварталов. Из месяца в месяц граф тратил на кутежи и женщин огромные суммы. Один из бывших вассалов графа, человек бедный, говорил осуждающих хмуре брови, что ему этих денег хватило бы, чтобы расплатиться со всеми долгами, Уплатить за полгода, а то и за целый год вперед за обучение сына, и при этом каждый вечер с легким сердцем выпивать перед сном два или даже три Го саке. Го. Мер объема 0,18 литра. Здорово кутит наш барин! Потихоньку злословил кучер графа. Не было никого, кто мог бы хоть немного осадить графа. Законы? Но законы вообще всегда устроены так удобно, что касаются только малых, оставляя в покое больших. Общественное мнение? Правда, граф все же немного стеснялся его, но общество взирало совершенно равнодушно на распространившееся в последнее время полное пренебрежение принципами морали. Даже господин Н, доводившийся графу дядей и иногда предпринимавший нечто вроде попытки Усовестить племянника, советуя ему немного угомониться, даже сам этот господин Н. тоже был совершенно того же поля ягодой, что и сам граф. Таково и чего же было ему стесняться? Будь его жена обычной женщиной, женой простого человека из низов, она без лишних слов живо ухватила бы мужа за грудки, да задала бы ему хорошенькую трепку. умерь свою прыть, олух проклятый. Но та, кто обитает в самых сокровенных покоях роскошной усадьбы, та, кого все почтительно величают госпожой, женщина, помнящая о необходимости соблюдать достоинство перед многочисленной челядью, в особенности же такая, как садако, от природы скромная, сдержанная, воспитанная в старинных правилах, проникнутая старинными представлениями о поведении женщины, такая жена, что бы ни произошло, старалась все сгладить, все скрыть, все замять. Скрывая ревность и обиду и гнев, неизбежно родившееся презрение, она терзалась душой. Трудно было бы описать боль ее сердца. Оказалось, что среди родственников мужа в семье захудалых Даймё имелась некая вдова — Кисима, не спускавшая злобного взгляда садако самого дня ее свадьбы. Мать, перезрелая девицы, уродливый, как смертный грех и сплошь покрытый рябью, которая пыталась просватать дочь за Акитагава, развивая для этого бешеную деятельность даже во время сговора и свадьбы с Садако. Узнав об этом, графиня особенно тщательно следила за каждым своим поступком и словом, стараясь никому не дать ни малейшего повода для упрека. Садако всё сносило молча. А может, только этого и нужно было. Он бесчинствовал и безобразничал прополую, все больше и больше. В последний же год-два Присытившись и чистым цветением сливы, и соблазнительной прелестью ярких цветов столицы, он пристрастился к простым деревенским цветам дикого персика. Как-то раз, возвращаясь весной с охоты, он увидел в тени персиковых деревьев деревенскую девушку с повязанной полотенцем головой. Напевая нехитрую сельскую песенку, она разбрасывала удобрения «Морские водоросли» на зеленеющие побеги овса. Граф заметил ее и воспылал к ней внезапной страстью. Девушку звали о -суми. Ничем особенным она не отличалась, но граф влюбился без памяти, и хотя она уже была сговорена за другого, не пожалел денег, чтобы выкопать это растение с корнями. Именно она завоевала его исключительное расположение. Он буквально бредил о -суми. А когда весной прошлого года эта женщина родила первого и единственного в семье Китагава мальчика, значение ее в доме поднялось, как поднимается утреннее солнце к зениту. Положение же законной супруги, напротив, стало поистине жалким. Казалось, ее вовсе не существует в доме. Человеческое сердце низменно от природы. Оно всегда заискивает перед силой и властью, управляющей, приближенной, даже слуги – Все угодничали перед госпожой-фавориткой, искали ее расположение. Осуми в силу своего низкого рождения, да и по самой своей натуре, и по воспитанию, всегда чувствовала себя невольно подавленной, благородной изысканностью графини. В присутствии госпожи она испытывала необъяснимую досаду и чувствовала себя стесненно. Но лесть постепенно вскружила ей голову, и она стала искать поводы для придирок к законной супруге. Нет, она не была настолько подла, чтобы в душе желать занять место законной жены, но начала она с высказывания гнусных, злых подозрений. Стоил ее мальчику разок кашлянуть, или у него вдруг заболевал животик, и о сумме принималось твердить, что ребенку подбросили яд по указке злобной, завистливой госпожи, не иначе. Стоило ей самой споткнуться или ушибиться, и она говорила, что ее, конечно, сглазила госпожа. Разумеется, граф отнюдь не придавал значения этой болтовне, но, стараясь угодить о сумме, в конце концов дошел до того, что открыто кричал графине, чтобы она убиралась вон. Угрозы выгнать ее из дома были пока только на словах, но для Садако, не имевшей родителей, горько было слушать эти слова. Граф понимал это и нарочно пользовался ее несчастьем. Садако страдала безмерно. Она чувствовала себя растоптанной, вдавленной в грязь, а Митико было уже больше десяти лет, и мать не могла не видеть, что девочка развита не по Все замечает, все понимает. И до смерти жаль было дочку. Больно было, что в этом доме, где все идет так неправильно, ребенок услышит и увидит то, чего ему совсем не следовало бы знать. Вот почему, когда муж крикнул ей, чтобы она не смела больше оставаться в главной усадьбе, графиня беспрекословно подчинилась приказу мужа и осенью прошлого года переехала в особняк Асабу. Каждый месяц из главной резиденции ей присылали определенную сумму на расходы. Фактически это был настоящий развод, ибо замужество сказывалось теперь разве лишь в ее прическе. Но этим не исчерпывались горести госпожи Китагава. Был еще родной ее брат Матафуса, шестью годами моложе сестры. Когда Садако вышла замуж за Китагава, мать и брат поселились вместе с ней в Токио, и после смерти матери Садако заменила брату покойную мать. Послушная священной воле императора, призвавшего благородное семейство отдать своих отпрысков на защиту Отечества, она, заставив брата окончить подготовительный курс, определила его в офицерское училище. В 1884 году, когда в Японии были учреждены титулы, муж получил титул графа — брат Виконта Умэдзу. Все это было, конечно, очень отрадно. Одно лишь было плохо. В отличие от сестры, брат Садако был совершенно неразумное, легкомысленное существо. Несомненно, вина за это лежала на матери, которая в противовес строгому воспитанию дочери всячески лелеяла и баловала сына. 12-13 лет... Он пустился в развлечения и стал так сорить деньгами, что нередко ставил сестру в весьма затруднительное положение. Пока Виконт считался братом взятой по любви жены, его опекун, граф Иосимити, охотно заботился о Шурине, но едва любовь графа к жене остыла, поблажки прекратились. Сестра вздохнула с облегчением, когда Матафуса... Поступил в офицерское училище. Теперь казалось ей, она может быть спокойна за него. Напрасное упование. Незадолго до выпуска его исключили из училища за кутежи и попойки, и с этой поры он превратился в беспутного гуляку, титулованного шалопая, веконта аристократа пятого ранга. Много раз пыталась сестра создать ему возможность снова подняться, все было тщетно. Наконец, в конце прошлого года он связался с дурной компанией, завел дружбу с подозрительными людьми. Действуя под влиянием ловких проходимцев, Викон совершил нечто вроде аферы. Обманным путем получил деньги. На этот раз ему с трудом удалось избежать сетей закона, но дворянских привилегий он был лишён. Госпожа Китагава оттолкнула брата, когда он в слезах прибежал к ней за помощью. «Больше я ничего не хочу слушать». Однако, как невелико было ее негодование, дело шло о ее родном брате, единственном отпрыске рода Умедзу. она выдвинула условие. «Если ты действительно хочешь исправиться, я постараюсь похлопотать, чтобы тебе вернули дворянское звание и поищу тебе подходящую службу». Обещать было легко, но выполнить это обещание в ее теперешнем положении было далеко не так просто. Муж главной опоры женщины уже не мог быть ей советчиком, Открыться и попросить помощи у кого-нибудь из бывших вассалов ей не хотелось. Не такое это было дело, чтобы открывать его посторонним. Старая фрейлина, когда-то оказавшая судако покровительство, впоследствии она стала дамой, как раз незадолго до этой истории умерла. Графиня могла бы обратиться к семье Сасакура, но только не с такой просьбой. Говорить о брате ей было и больно, и стыдно. И вот поскольку другого выхода у нее не было, ей пришлось дважды побывать с визитом у графа Фудзисава и просить его помочь ее брату снова выйти в люди. Госпожа Сасакура невольно вздохнула в ответ на слова графини. Беседа ненадолго прервалась. В эту минуту раздался топот обутых в туфельке ножек, и в беседку, заливаясь слезами, вбежала девочка в розовом платье. Тэруко! воскликнула графиня Китагава. Что с тобой? Это право уж слишком. Остальные слова потонули в коленях матери. Маленькие плечики вздрагивали от горьких рыданий. Следом за Атэруко, задыхаясь от бега, появились Митико, Тиё, а за ними и Нет. Что случилось? А, поняла, опять поссорилась с братом? Потому что он он все видели. «Нед!» «В чем дело? Как не стыдно так плакать? Ведь ты уже большая!» «Погляди, погляди! Даже Нед над тобой смеется. Правда, Митико?» «Митико, уж не ты ли ее обидела?» — спросила госпожа Китагава. «Нет, мама. Ты руку хотела покататься верхом на Неде, а Киюмара слишком сильно дернул за ошейник. Ты руку упала и стала плакать. Я не виновата». «Вечно проказы!» Ты должна была сразу же остановить его. Тебе ее тоже не мешало бы получше присматривать за детьми. Тье прячу улыбку, склоняется в виноватом поклоне. Митько серьезным видом стоит рядом с матерью. Ты рука сконфужена. Она все глубже прячет лицо в колени госпожи Сасакура, краснея до ушей. Нет поворачивает голову то к одной девочке, то к другой. Ну, полно будет плакать. Вот, возьми утри лицо. Госпожа Сосакура поправляет ленту в волосах дочери, а другой рукой подает ей надушенный платок. Успокойся, Тэру-сан, и ступайте опять играть. Госпожа Китагава взяла из вазы апельсин и протянула его Т. У Т. Рука личика все еще мокрая от слез, красная, но она уже улыбается. Спасибо, тетя. Ну вот и развеселилась, да? А все потому, что Киюмару такой, такой. Держа апельсин, ты руку повернулась на одной ножке. «Митико, вот тебе апельсин». «И тебе тьё. Тарусан, возьми еще один, отдашь брату». «Мама, можно мы съедим апельсины возле пруда?» Митико внимательно приглядывается к матери. Она замечает, что у матери глаза влажные от слез. «Конечно, можно. Играйте все вместе, дружно. Слышишь?» «Митико, давай играть в прятки, ладно?» Тиотян, ты тоже иди с нами, и ты, И ты руку пускается бежать, заливаясь звонким смеха. «Митисан, постой минутку!» Госпожа Сасакура подозвала Митико, проворно сняла с нее верхнее кимоно, поправила ворот нижнего лилового, чуть потуже затянула шелковый пояс. «Вот так, теперь тебе будет удобнее». «Спасибо!» Метико склонила голову в поклоне и быстро побежала в догонку, поджидавший ее Теруко. Девочки взялись за руки, и вся компания вместе с ее и Недом помчалась к пруду. Проводив детей взглядом, дамы переглянулись и улыбнулись. Ваши Митисан совсем уже взрослые, а вот с моими прямо беда. Дня не проходит, чтобы они не ссорились по нескольку раз. Заступишься за брата, сестра в обиде, возьмешь под защиту сестру, брат сердится. «Не знаю, как и быть. Вы сами видите, что за девочка ты руко. Вертушка, бойкая, вся в меня. А к ее мару вылитый отец. Мальчик он хороший, серьезный, но вспыльчив необычайно. Просто ума не приложу, как их воспитывать». Вместо ответа госпожа Китагава слегка улыбнулась. «Но знаете, Садако-сан, — продолжала госпожа Сасакура, — Я совершенно серьезно пришла к выводу, что мы не имеем никакого права порицать за плохое поведение одних детей. Посмотрите на взрослых, на всех этих важных людей. Все они не что иное, как те же дети, только что бородатые. Ведь они только и заняты тем, что ссорятся между собой, точь-в-точь, точь, как дети. А если ссора происходит между мужчиной и женщиной, тогда исход заранее предрешен. Разве слабая женщина может противиться произволу мужчины? Вот почему стоит мне заступиться за Киюмару. руко чувствует себя оскорбленной, а мальчик начинает капризничать и куражиться еще больше. Вот я и решила. Пусть даже руко вырастет немного чересчур бойкой. Все равно я стараюсь постоянно внушать ей. Не давай себе в обиду. Не давай. Машинально постукиваю украшенный кольцами рукой о стол. На которое она опиралась, госпожа Сасакура продолжала: Да, мужчины те же дети, если дать им волю, они начинают вести себя еще хуже. Балуйте, потакайте им, и волю их не будет предела, невероятные вещи, которые творятся нынче, что это как не озорство в конец испорченного ребенка. Я хочу сказать, что мы, женщины, слишком мягкосердечны, мы во всем, но решительно во всем, Идем на уступки мужчинам». Вот и получилось, что они окончательно взяли над нами вверх право. Знаете, я считаю, что если женщины и дальше будут во всем уступать мужчинам, так ведь конца этому безобразию не будет. Мне кажется, женщинам следует энергично заняться этим вопросом и отвоевать обратно свои захваченные владения. Вы не согласны? В конечном итоге это пошло бы на пользу самим мужчинам. Поэтому, когда я считаю, что муж в чем то неправ, Я так ему прямо и говорю. Все откровенно высказываю, ведь вам известен мой резкий характер. Конечно, у нас тоже было сначала так, что я ему слово, а он мне в ответ десять, но в последнее время порядки у нас в семье как будто бы изменились. Муж стал больше со мной считаться. Госпожа Китагава слушала молча. Все безмолвно терпевшая, все безропотно переносившая, она невольно пробовала теперь представить, каков был бы результат, попытаясь она вести себя так, как советовала госпожа Сасакура. «И вот поэтому», — продолжала гостья, «простите меня за смелость, но Китагава-сан тоже позволяет себе слишком много, а если уж говорить на чистоту, так скажу прямо, что, имея такую жену, как вы, Садако-сан, «Нет, не прерывайте меня. Имея такую прекрасную жену...» «Да нет, же вовсе я непристрастна. Все это говорят. Имея такую жену, поступать так...» «Нет, как хотите, это возмутительно». «Всему вино я сама. Я одна». «Нет, это неверно. Вы слишком терпеливы, вот в чем беда». Госпожа Китагава глубоко вздохнула. «Но Томико-сан... Вспомните всех знаменитых женщин прошлого. Все они терпели много тяжелого, разве и не так? Всему виной моя собственная глупость. Он не гонит меня, не приказывает мне умереть. Госпожа Китагава на мгновение прикусила нижнюю губу. Он хочет, чтобы я жила здесь. Каждый месяц мне присылают достаточно денег, чтобы ни в чем не нуждаться. Если я буду жить себе потихоньку здесь, в Асабу, то все наши домашние неурядицы удастся скрыть от людской молвы. Мне нужно приучиться считать себя все равно, что мёртвой. Но это право же слишком. Простите, но я не могу поверить, чтобы он был в здравом уме. Отправить законную жену куда-то прочь, а не известную женщину низкого происхождения? Нет, это уж слишком. Будь метику мальчиком, возможно, он поступил бы иначе, но единственный мой ребенок девочка — К тому же такая несовершенная. А наследника мальчика родила та, другая. Жива ли я, умру ли — это больше не имеет никакого значения. Я и сама предпочла бы умереть, но хочется дождаться, пока Метико подрастет хоть немного, да быть мне спокойной за свой род. Знать, что род у не угаснет, будет продолжаться, пусть даже не выделяясь среди других». Тогда мне и самой не хотелось бы больше жить на свете. Зачем служить всем только помехой? Но сейчас, Томико-сан, сейчас я еще никак не в силах отрешиться от жизни». Госпожа Китагава опустила голову, и из глаз у нее закапали слезы. Госпожа Сасакура тоже казалась взволнованной. «Подумать только, как нелепо устроен свет». «Хорошо, пусть я больше никому не нужна». Снова заговорила графиня Китагава. Но подумайте, Томико Сан, разве Митико, ему не родная дочь? Конечно, она еще дитя, но ведь ей уже 12 лет. Она все понимает. Разве не следует ему немного подумать об этом? Иногда мне хочется сказать, Митико, зачем только ты родилась с женщиной? Она утерла слезы и пыталась улыбнуться, но нижняя губа у нее дрожала. Чего эта жизнь стала такая отвратительная?» «Знаете, Садако-сан, такого не бывало даже в старые времена. Все от того, что эти господа из новых женятся на женщинах с сомнительным прошлым. Как хотите, с тем, что творится вокруг, невозможно примириться». «Нет, Томико-сан, иногда мне думается, что просто такая уж у меня судьба, и матери и отцу пришлось пережить много тяжелого». Сколько они мучились, чтобы вырастить, воспитать меня, а я одна из всей семьи была счастлива. Значит, теперь наступил мой черед страдать, так мне кажется. Но только я никак не могу смириться с тем, чтобы и страдала Митико, ведь она совсем еще малый ребенок. Это меня терзает. Родной отец не любит ее, и Митико тоже привязана только ко мне одной. Неудивительно. Если со мной что-нибудь случится, что ее ждет? У нее такой упрямый характер. Вот единственное, что не дает мне покоя. Ах, полно. Довольно уже об этом. Что это мы сегодня? Все время только и знаем, что каркать. И при таком вашем смирении вам приходится столько терпеть. Наверное, Китагава-сан скоро сам опомнится от наваждения. Не может быть, чтобы человек в здравом уме долго продолжал такую жизнь. Наберитесь еще выдержки и ждите. Обе женщины замолчали. Солнце уже склонилось к западу, повеял прохладный ветерок, с новой силой зашелестел, пролился дождь осыпающихся цветов, шурша по крыше беседки. Горничная с высокой прической торопливыми шагами приблизилась к сидевшим. «Госпожа! Господин граф изволил пожаловать!» Дамы переглянулись.